229. Июль 6. -е. Полагаю, нужным являть постоянно напряженную настороженность, сознание и зоркость. Каждой незащищенностью пользуются враги света, чтобы уязвить. Удар вчера был все же нанесен. И именно тогда, когда ослабла зоркость, и именно неожиданно со стороны близкого человека. Темные действовали через него. Так обережемся кругом, то есть защитностью, непрободаемой ниоткуда. Следует усматривать зорко мысли, подброшенные темной рукой. Мысли от света светлы, но серые темные мысли от мрака.